Монах стал добычей одного из них, привлеченного, очевидно, его мычанием, прежде чем успел отвязаться и попытаться спастись. Однако, по мнению рассказчика и окружающих его слушателей, дело обстояло не так просто. Они были уверены, что демон в образе тигра завладел опрометчиво предложенной жертвой. Молодой послушник, говорили они, очевидно, не знал магических формул и жестов, защищающих от демона. Вина его наставника именно в том, что он приказал юноше вызвать демона-тигра, не вооружив его предварительно необходимыми посвящениями и знаниями. Но оскорбленные в своем чувстве Привязанности к учителю брат несчастного хранил в глубине души подозрения еще более ужасны. Он поведал о нем шепотом и дрожа всем телом. «Кто знает, — сказал он, — не был ли этот чужоземный лама сам демоном-тигром, принявшим на время человеческий облик, чтобы завлечь жертву?» Он не мог завладеть ей в образе человека, но ночью, когда я спал, он снова превратился в свирепого зверя и насытился. Воцарилось тяжелое молчание. Должно быть, старику часто случалось рассказывать об ужасном приключении своей далекой молодости. Но интерес слушателей от этого не ослабевал. Разве это происшествие не было до сих пор злободневным? Разве Тхакс, Янг и его сородичи не продолжают слоняться вокруг жилищ человека, подстерегая людей и животных, не умеющих защитить себя от их козни? По большой кухне, слабо освещенной пламени мочага, пронеслось дуновение страха. Одна из женщин невольно подняла глаза на расклеенной по стенкам листы бумаги с магическими ограждающими от злой силы знаками, будто желая убедиться, на месте ли они. Старик пошел в соседнюю комнату посмотреть, горит ли на алтаре вечерний жертвенный светильник и наполнился ли благоуханием зажигаемых им ароматических палочек. Можно подумать, что трагические происшествия во время такого рода обрядов частое явление, но на самом деле они представляют собой исключение. Невольно напрашивается мысль, что ученик, посещавший в течение некоторого времени по ночам бесовские логово и вызывающий демонов, предлагая им на съедение собственное тело, в конце концов начинает сомневаться в реальности созданий ничем своего существования, не проявляющих. Я спрашивал об этом многих лам. «Такие сомнения», — сказал один из них, Геше, доктор философии, из Дирги, город провинции Кхам на востоке Тибета. Иногда действительно возникают. Их следует рассматривать как одну из целей, преследуемых учителями-мистиками. Но если ученик обретает неверие, прежде чем оно может быть ему полезно, то часть упражнения, рассчитанная на воспитание, в нем бесстрашие, останется без результата. Наставник-мистик... прибавил он, не примет в ученике человека, исповедующего вульгарное неверие, оно противоречит истине. Ученик должен понять, что боги и демоны существуют и могут приносить добро и зло только тем, кто в них верит, им поклоняется и боится. Очень немногие впадают в неверие на первой стадии духовного совершенствования. Большинство учеников действительно видят страшные образы. Не беру на себя смелость оспаривать это мнение, ибо многочисленные примеры служат доказательством его обоснованности.